Правильное, без зайчьей губы и головку, густо поросшую волосами. Настоящий, здоровый мужичок, вполне соответствующий своему званию и положению в ящике. Исаак был сам не свой. Размяк, расчувствовался. Перед мельничным жерновом было чудо. Оно зародилось когда-то в священном тумане,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 И поленницы растут на глазах. Он строит из них улицу, целый город. Ингер теперь больше привязана к дому и не может так часто навещать мужа за работой. Зато сам Исаак частенько наведывается домой. Надо же! Этакий смешной маленький мальчишка в ящике. Исааку и в голову не приходит позаботиться о нем. К тому же он пока, как есть чурбачок, пусть себе лежит, полеживает. Но разве он не человек? Не может он безучестно слышать крик, да еще такой жалобный. «Нет, нет, не бери его», — говорит Энгер. «У тебя, небось, руки в смоле», — говорит она. «У меня руки в смоле». «Ты с ума сошла», — отвечает Исаак. Смалы у меня на руках не было с тех пор, как я поставил этот дом. Дай сюда мальчишку, я его уйму. Не надо, он сейчас сам замолчит. В мае из Загорк-Новоселом, поселившимся в Глуши, приходят гости из родни Ингер. Она пришла издалека и принимают ее радушно, она говорит. «Пришла посмотреть, как-то живет со златорожки с тех пор, как она ушла от нас». «А об тебе-то, маленьком, никто и не спросит», жалобно говорит Ингер малютке. «Ну-ка, погляжу, какой он у тебя?» «Вижу, вижу, что мальчишка». «Лучше некуда». «Подумать только, если б год тому назад мне сказали, Ингер что я разыщу тебя здесь, с мужем, ребенком, с домом и достатком. Обо мне и говорить не стоит. Это все он. Он взял меня такую, как я была. А вы повенчались? Ах, так вы еще не повенчаны. Повенчаемся, когда придет время крестить этого мальца» говорит Энгер. «Мы бы уж давно повенчались, да все как-то недосуг было». «Что скажешь, Исаак?» «Повенчаться-то?» «Ну, понятно». «Ты не сможешь, Алина, снова прийти к нам в перерыве между полевыми работами, присмотреть за скотиной, пока мы съездим?» спрашивает Энгер. «Отчего же?» обещает гостья. «Мы тебя отблагодарим!» «Да уж знаю, знаю!» «Гляжу, вы опять затеяли что-то строить?» «И что? Неужто вам все мало?» Ингер пользуется случаем и говорит. «Спроси его сама. Мне он не говорит». «Что я строю?» — отвечает Исаак. «Так, пустяковину». На всякий случай сарай строю. Вдруг понадобится. «А что это ты помянула злоторожку? Хочешь посмотреть ее?» Спрашивает он гостью. Они идут в хлев. Показывают Алине корову и телку. А бык? Бык просто чудо. Гостья только головой качает, глядя на скотину и на хлев. Но надо же, лучше не сыщешь, а уж чистота в хлеву, но прямо замечательная».